Глава двадцать День похищения. Открыв дверь дома Мелоди, Фрэнк Харт крикнул. «Эй, есть кто дома?» Никто не отозвался. Неудивительно. Ни Мелоди, ни Фреда не было. Вот дети и воспользовались возможностью уткнуться в экраны разных гаджетов. «Родители ведь не запугают». Мол, ты сегодня просидел за игровой приставкой или в телефоне больше положенного. В общем, все внуки на месте, но, увы, зомбированы своими мудреными устройствами. Эми он обнаружил перед телевизором. Лайм и Ноа сидели у себя в комнате, уставившись немигающими глазками в экран «Нинтендо» и судорожно нажимая на кнопки пультов. Шайла укрылась в спальне с мобильником. Все четверо пробормотали нечто невнятное. Наверное, поздоровались. Фрэнк глянул на свой телефон. Сообщение от Мелоди. Дочь пока не знает, когда вернется домой. Малышку Кэти до сих пор не нашли. Он не слишком беспокоился. Ребенок, в конце концов, найдется. Сколько раз ему в панике звонила Диана, когда дочери были маленькими. Девочки пропали, девочки заболели и так далее и тому подобное. Всегда все заканчивалось хорошо. Что ж, связь между матерью и дочкой сильнейшая из известных человеку телепатических явлений. Порой она бывает чересчур сильной, особенно для женщины с большим сердцем, как у Дианы. Наверное, и мама Кэти из той же породы. В итоге обязательно выяснится, что девочка ушла к подружке и забыла предупредить родителей или отправилась в парк и перестала следить за временем. Из спальни выползла шейла и застонала. Я проголодалась. Привет, голодающая. Это я твой дед, ухмыльнулся Фрэнк. Шейла закатила глаза. Знакомый гримас, вся в бабушку. Боже, как он обожал внучку. Пришел приготовить вам ужин. Родители появятся еще не скоро. Что? А где они? Эми поднялась из дивана. Заняты, как можно более будничным тоном сообщил Фрэнк. Не стоит тревожить Эмми, ведь Кэти — ее любимая подружка. — Чем заняты? — настаивала младшая внучка. — Что хотите на ужин? — ушел от ответа Фрэнк. — Блинчики, блинчики с кленовым сиропом. Разумеется, Фрэнк помнил, что на ужин из блинчиков в доме Мелоди было наложено табу, и все же беззаботно откликнулся. — Договорились. За годы брака с Дианой он узнал маленькую тайну. — Мамины правила устанавливаются для того, чтобы их нарушать, когда ее нет дома. — Папа не отвечает на звонки, — пожаловалась Шейла. — А мне надо его кое о чем спросить. — Можешь обратиться ко мне. Интернет то и дело пропадает. Можешь починить? — «М -м -м, Да, пожалуй, лучше и вправду спросить папу, — сдался Фрэнк. — Наверное, опять забыл телефон в машине. — Как он меня иногда бесит? Фрэнк пожал плечами. Фред раздражал и его. Показался довольно скользким типом с самого начала, когда только начал встречаться с Мелоди. Пришлось с первого же дня знакомства включать сурового тестя. После одного разговора с Мелоди от выбранной тактики Фред отказался. Уж слишком сердито сверкала глазами дочь. Фиавдиан, не то что его милый Робин. «В общем, он дал Фред послабление». Собственно, пришлось признать, парень хороший отец и, вероятно, неплохой муж. Впрочем, любимым зятем Фрэнка все равно был супруг младшей дочери Эван. Да только ты не можешь взять и выбрать спутника в жизни для дочерей. Несколько веков назад у отцов в этом смысле было больше прав. Засветился экран телефона. Фрэнк улыбнулся. На дисплее значилась подпись «Диана, любовь моя». У дочерей с Дианой отношения были довольно сложными. Несколько месяцев назад Робин спросила, не действует ли порой мать ему на нервы. Фрэнк ответил, что когда бы мать не позвонила, а звонила она по несколько раз на дню, его сердце каждый раз подпрыгивает. Так бывает, если любишь всей душой. К его удивлению Робин расплакалась. Чувствительная девочка. Тут они с Дианой похожи. — Да, милая, — сказал он в трубку. — Кэти так и не нашли. Задыхаясь от тревоги, выпалила Диана. — Ее обязательно найдут, дорогая. — Фрэнк, а если девочку похитили преступники? Вдруг они еще бродят поблизости? Стоуны ведь живут недалеко от нас. — Никто ее не похищал. Понизив голос, успокоил он жену и покосился на Эми. Наверняка девочка вот-вот объявится. — Хочу, чтобы ты вернулся домой, Фрэнк. Не могу сидеть одна. Он вздохнул. Слишком нежная у нее душа для сурового мира. Что ж, его долг оберегать, любимую. Хорошо, любовь моя, сейчас приготовлю внукам ужин и тут же выйду. Поторопись, пожалуйста, — попросила Диана и повесила трубку. Фрэнк сунул телефон в карман и, открыв холодильник, достал яйца. Значит, блинчики. «Скоро у Робин и Эвана тоже появятся детишки, и он будет делать блинчики всем внукам, сколько бы их ни было. А маленькая Кэти вернется, все образуется».